Глава десятая. Девичья память. В общежитии я перекинулась парой ласковых с комендантшей которая в сотый раз попыталась до меня докопаться. Я смотрела на нее и не понимала, почему ее до сих пор не выгнали за помощь Грымзе. И ведь не спросишь. Наживать врага очень не хотелось, а зная злопамятность нашей комендантши, она бы точно записала во враги, еще и стала бы мстить. Сейчас на мне эта дамочка отрывалась, поддевая и задевая. Но и я не молчала, благо язык хорошо подвешен. Очевидно, что, получая отпор, она искренне наслаждалась жизнью. Так довольно щурилась, будто я ей новенький парфюм подарила, а не послала лесом. Вот ты вер потом в то, что все расы одинаковые. Зато после небольшой перепалки я сразу встретила двух других ведьмочек что с испытанием справились. Конечно, первой была Свияра, она вся сияла, явно довольная результатом, и мне не терпелось поскорее у нее обо всем расспросить. Мне даже спросить ничего не удалось. Светясь от счастья, она с наслаждением рассказывала о своем испытании. Зеркальный лабиринт, в котором она по очереди нашла каждого из боевиков, а те потом отыскали выход наружу. Вернее, они старались, но ничего не получилось, так что ребята просто снесли одну из стен и вышли. Никаких фонтанов, говорящих черепов, все просто и без лишних спецэффектов. Тесса, проклятийница, что старалась держаться подальше от всех других, стала второй победительницей. Она радости не испытывала, но своей историей поделилась. Ее испытание напоминало полосу препятствий, и пройти его достойно получилось только благодаря двум боевикам. Собственно, именно поэтому Тесса радости и не испытывала. В конце концов, кого порадует осознание собственной неполноценности? Хотя лично мне казалось, что это и есть часть ее испытания – позволить другим решить задачу, которую она самостоятельно не осилила. Для ведьмы, тем более проклятийницы – очень сложный момент. Переломный и кризисный, да нельзя. Зато обеих девушек в целом полностью устроили напарники. Сильные, серьезные и вовсе не хамы. Впрочем, я тоже не слишком расстраивалась из-за своих, подумаешь, невежливые, самовлюбленные и холодные. Перевоспитаю. Зато у эльфа голос такой, что только серенады под окнами петь». А у демона взгляд совершенно сумасшедший. а Но ну это, конечно, меркнет рядом с тем фактом, что оба старшекурсника теперь достигли уровня архимагов. Жаль, только этим не похвастаешься. Конечно, мне пришлось тоже поведать о своем испытании. Помня предупреждение черепа, я сильно сократила и немного переврала то, как все происходило. Уж не знаю, почему это такая огромная тайна, но секреты я хранить умею. А еще мне совершенно не хотелось бы нарваться на зависть. Какой бы чудесной ни была ведьмочка, но чужие успехи порой могли вызвать жгучую зависть. Так что пока мы ждали остальных, свияра очень переживала за наших однокурсниц. Я думала, стоит ли рассказывать о подслушанном разговоре другим ведьмам. С одной стороны, их это касается напрямую. С другой, всеобщая паника никого не спасет и ничем нам не поможет». А вот от напарников я точно ничего скрывать не собиралась. Да и вообще было бы неплохо наладить с ними хотя бы подобие приятельских отношений. А для этого нужно попробовать вспомнить, чем таким запутанным я их прокляла. Пусть пока мое проклятие никак не проявляется, но вдруг оно возникнет в самый неподходящий момент. Я ж себе никогда не прощу чужой трагедии». Когда все ведьмы вернулись целыми и невредимыми и стали делиться своими впечатлениями, я тихонько улизнула в столовую, а оттуда вернулась в комнату и засела за работу над ошибками. Шансов, что получится, даже просто вспомнить, чем я наградила своих напарников, было мало, но я подошла к делу со всей ответственностью. Взяла лист бумаги и стала воспроизводить мысленно, что говорила. Первым мне тогда встретился Эйвид, Надо же, только сегодня узнала имена напарников, да и то случайно. Рогатый и крылатый темноволосый красавчик с мерзким характером. И вот формулу его проклятия у меня вспомнить не получалось совсем. То ли он разозлил меня сильнее, то ли я на его расовые особенности загляделась. «Сантовар, поищи в гримуаре зелье для восстановления памяти, пожалуйста», попросила я, отвлекая своего фамильяра от занимательной игры. Кот самым наглым образом играл с говорящим черепом, будто это клубок ниток. А я настолько погрузилась в свои мысли, что даже не слышала возмущений древнего ректора чьей-то там академии магии. «Ой, ой! Поставь на место! Из чуди ада!» — вопил череп. «Морсов потомок! сон товар первый! Имей совесть!» — строго прикрикнула я, и кот наконец остановился и посмотрел на меня честными глазами. «Это что еще такое?» Ты давно уже не котенок. Где мой представительный и солидный фамильяр? Природом сыграла, — покаялся он. И сколько одолела? Вот, чтоб не скучно было, поищи зелье и поставь нашего нового друга на место. Мне пришлось даже прикрикнуть, чтобы мои слова дошли до сознания кошака. Раскомандовалась, — вздохнул кошак, но послушался. Я извинилась перед черепом, стряхнула с него несуществующую пыль, поставила на полку среди книг, чтобы питомец до него не дотянулся и вернулась к нелегкой задаче по вспоминанию забытого. На листке с именем демона в столбик выписала свои самые любимые проклятия, предположив, что на эмоциях хляпнула бы одно из них. Снимались они тяжело, но попробовать стоило. По крайней мере, вреда от противоядий никакого не будет так что буду пробовать все десять разных способов, раз уж память девичья. Эх! Второй листок я подписала именем Эльфа. Еменаэль. Фамилии я не знала, а эльфийскую не смогла бы воспроизвести, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Зато с проклятием тут повезло больше. Я точно помнила, что оно состояло из трех слов, а значит, точно не было смертельным. Еще мне казалось, будто я помнила начало. А старое или все-таки остао А вот следующие два слова вспомнить не получалось. В списке моих любимых проклятий ничего созвучного не нашлось, так что я отняла у погрустневшего сантовара гримуар и стала искать сама. Зелье для восстановления воспоминаний среди родового наследия не нашлось. Книга отреагировала отказом его искать. Тогда я попросила ее найти мне все проклятия, которые начинаются на букву «А», а потом долго переписывала те, что состоят из трех слов. Скрестив пальцы, чтобы они не имели магической силы, проговаривала формулы всех. На языке болталось то самое, но никак не получалось его поймать. Пришлось искать перебором, как и в случае с Эйвитом. Получилось еще десять вариантов. Самое интересное, в списках демона и эльфа ни одного пересечения. «Да, что-то меня начинает пугать, моя же манера проклинать всех подряд, а потом забывать об этом». Не успела произнести фразу, как воздух заискрил, а передо мной появились уже знакомые питомцы. Мантикор сразу расположился на кровати, понравилось ему там, а Барс осмотрелся, рыкнул непонятно из-за чего, а потом запрыгнул в кресло рядом с сантаваром. Мой кошак от неожиданности икнул весьма по-человечески, а потом уставился на наглеца, надеясь прожечь в нем дыру взглядом. Барс издал звук, похожий на хмык, а потом и вовсе сгробастал кота лапами и прижал его к себе, заставив того запищать. «Ты что творишь, окаянный? Ну выпусти потомственного фамильяра сейчас же!» Вместо того, чтобы отпустить питомца, Барс удобно расположился в кресле, Еще лапой погладил кота, заставив того подавиться на следующем вопле. Глаза Сантовара надо было видеть. Я же не смогла удержаться, расхохоталась, наблюдая эту картину. Монтикор тоже издал звуки, похожие на смех. Я покачала головой и попыталась углубиться снова в проклятие, но момент оказался упущен. Вздохнула. Глянула на гостей, понимая, сегодня я уже ничего не смогу отыскать. «И что мне с вами делать?» «Почему вы до сих пор не разговариваете?» Обратилась к гостям. Те глянули на меня умными глазами и... Отвернулись, словно я не к ним обращаюсь. «Нет, это вообще-то наглость!» Но мои слова ни один, ни второй не прореагировали. И не успела я разозлиться, как в дверь постучали. А потом вошла свияра. Глянула на меня и едва заметно хихикнула, после чего, заметив мое недоумение, уточнила. «Тебя кто-то так разозлил? У тебя пар из ушей идет! И нет, это не оборот речи, а факт!» Я вскочила и подбежала к зеркалу. Действительно, из ушей вился тоненький дымок. Я покачала головой, сделала несколько вдохов и выдохов, после чего указала на двух непрошенных гостей и пояснила. «Они меня игнорируют. Видно же, что умные...» и прекрасно меня понимают, но говорить ничего не желают. Они вообще разговаривать не хотят. Не знаешь, почему? Как-то сложно принять бессловесных существ, особенно когда не понимаешь ни откуда они взялись, ни почему ходят именно ко мне. — Ну, ты сразу хочешь всего и побольше, — покачала головой подруга. — Терпение? Думаю, со временем они заговорят, пока же только присматриваются. Она подошла к Барсу и погладила его. — Тот заурчал, довольно поглядывая на светлую. Я вообще заметила, что она все чаще пытается коснуться этой черной большой кошки, при этом к Монтикоре даже приближаться не пытается, боится ее. А тот и рад. Не любит он, когда к нему посторонние прикасаются, только меня и подпускает. Даже моего сантавара держит на расстоянии. «Ладно, посмотрим. А, кстати, ты просто или по делу?» — повернулась к девушке. «Просто». Наши собрались в холле, у них только и обсуждение, что испытания Одна перед другой хвастаются напарниками. Утомительно. Еще немного и до драки бы дошло. Одна их всех объединяет. Каждая сокрушается, что не им достались красавчики Эйвид и Еменаэль. Кто-то вообще предположил, что их тоже заняли. Савьяра рассказывала и косилась на меня хитрым взглядом. Я не стала говорить, что их напарницей стала ты, но уже завтра они сами узнают». Я застонала. Вот хотела обойтись без зависти, но, боюсь, не получится. Надо запастись защитными амулетами, а то ведь с некоторых станется наслать порчу. Я вообще заметила, что именно эти двое пользуются огромной популярностью у женского пола. И мало мне только наших ведьмочек. Так на меня же теперь накинутся и стихийницы вместе с боевичками. Там тоже были поклонницы моих напарников». <ганное> «Ладно, как-нибудь разберемся». Все же заметила, потягиваясь. От сиденья стала колоть ногу. Надо обязательно встать и размяться. Что я и сделала. Все же нашла в себе смелости спуститься в холл и пообщаться с другими. Ведьмочки делились слухами. Кто-то услышал, что совсем скоро нас станут обучать по усиленной программе. А что это такое, никто толком не знал, но все безумно волновались. А уже на следующий день слухи подтвердились» так как наша группа ведьмочек все без исключения обзавелись напарниками, то и занятия нам ввели дополнительные для всех. Теперь теории было мало, весь упор делался на практику. Мои согруппницы стонали, ругались, и ведь было от чего Такое чувство, что из нас хотят слепить боевиков. Но нам-то это точно не надо. Мы вообще существа мирные, в драку точно никогда не полезем. Да-да, лучше проклясть чем набить морду обидчику. Все же силовые методы нам чужды, но преподавателям на наше мнение плевать. В воздухе запахло грозой, тревога разливалась в пространстве. Многие пытались понять, что происходит, ведь ясно, что назревает что-то непонятное, но нас всячески пытались уверить в том, что все прекрасно. Кто-то верил, потому что очень хотел верить, но основная масса готовилась непонятно к чему». Несмотря на выматывающие занятия, я все же не теряла надежды отыскать проклятие, которым наградила своих напарников. Кстати, о них. Стоило всем узнать, кто достался им в команду, как на меня едва не обрушилась целая волна недовольства. А некоторые ведьмочки и вовсе были готовы испепелить меня взглядами. Мне же оставалось развести руками и сообщить, что это был не мой выбор, а пустоты». И пусть другие не смирились, но возмущаться не стали, понимая, насколько это бесперспективно. — Алья, когда ты уже вылечишь свою девичью память? — ворчал Сантовар, стоило ему заметить меня после полуночи над своим гримуаром. — Если бы от нее было лекарство, то я готова излечить ее прямо сейчас, но, увы и ах, кажется, я безнадежна. Призналась, как бы неприскорбно это звучало. — Но и поиск не забрасывала. — Я должна исправить свою оплошность. В таком жестком темпе пролетел целый месяц. У нас ни минуты не получалось расслабиться. В процесс обучения даже ректор включился лично. Он проводил у нас занятия по древним заклинаниям. Знания о них утеряны, во всяком случае считались таковыми, пока не выяснилось, насколько глава нашей академии скрупулезно собирал информацию по обрывкам, по древнейшим архивам, до которых удавалось добраться, а мы, жадные до нового и неизведанного, впитывали знания, чтобы потом непременно испытать их в деле. Но был еще один момент. Меня лично он насторожил, у остальных вызвал не то умиление, не то его вовсе радость. Дело в том, что совсем скоро начнется ритуал определения силы, нашей силы. Лично я не могла понять, зачем это надо. Да, с нами много занимались, прокачивали магию, вот только мы, не маги в основной своей массе. То, что пустота подарила мне резерв, я никому не сказала. Амулет, сотворенный, как сказал Сантовар, на коленке, прекрасно работал и скрывал мою обретенную магию. Такие же амулеты я сделала и напарникам, чтобы никто не понял их истинный уровень силы. Что-то подсказывало рана оповещать мир об их архимагическом скачке силы, и ребята со мной были согласны. За этот месяц мы, наконец, смогли найти общий язык. Уже не спорили, не ругались, а я старалась меньше огрызаться. Ребята показали много новых заклинаний, которые мы доработали под нас троих с учетом нашей общей силы. Часто на наши тренировки сбегались посмотреть девчонки всех возрастов и факультетов. Меня это злило. Парни тоже раздражались, ведь в этом случае мы не могли полностью раскрыть себя. Приходилось выкручиваться. Зато в этом есть и плюсы. Ребятам все больше стали удаваться иллюзии. Да-да, как позже выяснилось, пустота наградила их таким даром. И они все чаще стали закрывать нас куполом, в котором создавали иллюзии безобидных тренировок, тогда как на деле мы теперь могли отрабатывать свои навыки, полученные на испытании. Да, о подслушанном разговоре я все же рассказала через неделю наших совместных тренировок. Смеяться надо мной не стали, но и зацикливаться на подобном тоже не советовали, потому что, по словам демона, все это глупости, потому что открыть ведьмин круг намеренно невозможно». И как я не пыталась что-то доказывать, ребята предпочли меня не услышать. Ну и ладно. Ведьмочкам говорить ничего не стало. Если напарники так отреагировали, то мои сестры по дару еще насмех пустят, потому что кто как не они прекрасно знают специфику открытия ведьменных кругов. Постепенно и я сама успокоилась. Тем более за месяц ничего не произошло. Мы учились, тренировались с напарниками все острее, ощущая силу друг друга. Вчера вечером и вовсе произошло знаменательное событие. Мы впервые смогли связаться друг с другом ментально. Сколько у меня было радости А вот парни мое восхищение не разделяли. Эльфик вовсе недовольно заметил. Ну все, мало мне было излишнего внимания поклонниц. Теперь одна из них еще и в голове засядет. Сперва не поняла, о чем он говорит, а когда дошло. на меня накатила ярость. «Еще немного, и я бы точно организовала наглецу еще какое проклятье. Сдержала моя новая сила. «Все же теперь в случае проблем с одним страдать будем все вместе!» Задрав голову повыше, смерила я Минаэля презрительным взглядом, после чего отчеканила. «Не обольщайся! Во-первых, ты не в моем вкусе, а во-вторых, моя голова забита точно не парнями и романтикой, не до нее сейчас!» А вот о тебе я бы и вовсе стала думать в последнюю очередь. Хотя нет, не так. Останься ты единственным мужчиной на земле, я бы и в этом случае не обратила на тебя внимания». «Какая экспрессия!» зааплодировал Эйвид. «И чем же тебе наш ушастый красавчик не угодил?» «Терпеть не могу смазливых и самоуверенных хлыщей!» бросила равнодушно, поворачиваясь в сторону тропы, на которой показалась Свияра. Она была озабочена, все время кусала губу. «Ладно, кажется, у нас что-то произошло. Наша светлая сама не своя». Напарники убрали иллюзию и сняли купол. Я поторопилась навстречу подруги Она шла, глядя перед собой и ничего вокруг не замечая, и меня бы не увидела, не подойдив я вплотную и не окликни ее. «Свияра!» — позвала в третий раз. и Только тогда девушка очнулась, посмотрела расфокусированным взглядом, который постепенно обретал осмысленность. «А...» «Ты меня звала?» — уточнила, но создалось ощущение, что она сейчас очень далеко отсюда, витает в облаках. «Ты что-то хотела?» «У тебя вид озабоченный», — мягко спросила, пытаясь вернуть подругу с небес на землю. Та встряхнулась, нахмурилась, а потом поведала, не забыв при этом осмотреться по сторонам, словно боялась чужих ушей. «Да, точно! Я же тебя искала». На завтра назначен ритуал проверки силы, но у меня тревожное ощущение. Я даже не могу понять, с чем оно связано. И вроде страха как такового нет. Но меня не покидает чувство необычности. Словно вскоре произойдет то, что перевернет жизнь. Вот только чью я понятия не имею. И мне страшно. Впервые в жизни. А ведь я никогда ничего не боялась, а тут накатило, представляешь? Представляю. У меня подобное было перед испытанием откликнулась и собралась уже развернуть светлую, чтобы отправиться в общежитие. Но тут позади раздалось озабоченное. А что это за ритуал такой? Я о нем никогда не слышал. Демон подкрался незаметно. Я даже его шагов не услышала. Так была поглощена услышанным. Не знаю. Мы целый месяц изучали древние забытые ритуалы и заклинания. Завтра нас всех станут проверять на уровень силы и дара. Насколько нам удалось развить свои навыки. Мои напарники переглянулись, как-то слишком уж пристально посмотрели на меня, потом чему-то кивнули. Эльф словно, между прочим, заметил. «А во сколько ваш ритуал?» «Мы подойдем, глянем. Я вообще люблю все необычное, но об этом никто не должен знать, да?» Его проникновенный и излишне ласковый тон заставил нас обеих машинально кивнуть. «Ну, я-то в любом случае не собиралась трепаться, а вот с бесхитростной свияры станет сообщить еще и девчонкам новость о контроле моих напарников. И ведь обязательно провернет все так, словно это проявляется их забота обо мне». «Ага, заботливые нашлись. Будь их воля они бы лично прикопали меня где-то под кустиком и сказали бы, что так и было. В общежитии, куда мы попали уже через несколько минут, стоял ор». В первое мгновение мы так и застыли на пороге. Возникло желание зажать уши. Оказалось, осмелевшая огнияра орала на комендантшу. Та ей отвечала таким набором ругательств, которым позавидовали бы самые отпетые грузчики в порту. К нам спустились несколько ведьмочек. На лицах одних коварная ухмылка, другие недовольно морщились. Я шепотом, чтобы не переключить внимание на себя, уточнила. «И что тут произошло? С чего вдруг война?» Да наша зеленокошка возомнила себя не весть кем. Решила пройтись по комнатам, пошариться и узнать, у кого что есть. Вот в своей комнате огней застала даму. Едва не пришибла. Припомнила все косяки нашей комендантши, особенно то, как она помогала Грымзе и все еще не уволена. Кстати, никто до сих пор не может понять, почему она все еще здесь, а не наказана за подобные махинации. «Сама-то Грымза сбежала, а своих помощников оставила отдуваться», — поведала Анта. — «Зато узнали, что и нашу зеленокушку наказали, и ее оставили без зарплаты без подпитки, как альтернативу увольнению. Наш ректор из всего готов извлечь выгоду», — хихикнула Марша. «А в комнатах та искала, чем поживиться, потому что кормюшку ей тоже урезали, она голодная и злая, а вот и рискнула пойти по комнатам в жажде наживы, но у нее ничего не вышло. Мы же не глупые, все более-менее ценное прячем под счетами». А в твою комнату сунулась, так ее там едва не закидали, чем попала твой фамильяр и черепушка, — расхохоталась Изара. Наш разговор пришлось прекратить, так как по лестнице едва ли не кубарем слетела комендантша. Но она столько злобно зыркнула и помчалась к выходу. Следом за ней появилась растрепанная, раскрасневшаяся, но весьма довольная огнеяра. Сдув упавшую на лицо прядь, уперла руки в бока и довольно резюмировала. «Но вот как-то так. Теперь она вряд ли полезет в наши комнаты. Урок ей будет, как шастать, там, где не надо!» Девушки стали медленно расходиться по комнатам. Я тоже отправилась к себе. Меня встречали сантовар и черепушка. Оба возмущенные и недовольные. Не успел мой питомец и слово сказать, как появилось знакомое свечение, из которого вышли Монтикор и Барс. У обоих мордочки недовольные. Они порыкивали, но смотрели при этом на дверь». Я не удержалась, подошла, обняла Мантикора. Барс ласку не терпел, во всяком случае, от меня, но благосклонно принимал ее от свияры. Я даже удивилась. Ходит ко мне, как привязанный, а погладить себя дает только светлый. И где справедливость, спрашивается? Но мне и красавцам Мантикора хватало. При моем приближении он всегда прятал ядовитый хвост, поджимая его под себя, и урчал, стоило мне зарыться руками в его гладкую шорстку. «Ну что у вас произошло?» — озвучила свой вопрос, привычно зарываясь одной рукой в гриву Монтикора, второй поглаживая Сантовара, не терпевшего такой несправедливости. Вместо ответа оба снова рыкнули в сторону дверей. А я удивилась, глянула на Фамильяра, посчитав, что он успел поведать о несостоявшейся воровке. Кот тут же мотнул головой, показывая, что он ни при чем. «Вы тоже слышали скандал?» Уточнила у барса, тот важно кивнул, а я махнула рукой. «Хм, не обращайте внимания, уже все закончилось. Лично у меня прекрасные охранники не впустили проныры в комнату. Я довольно глянула на кошака и черепушку. Последний тут же решил явить себя миру. «Да-да, мы такие». И так важно прозвучало. А тот еще и добавил, «А вот нечего ломиться на чужую территорию, особенно когда хозяйки нет». «Кто ее знает, что она тут собиралась делать?» «Вы ж мои молодцы!» Не могла не похвалить защитников, но тут же решила, что сейчас самое время поинтересоваться. «Ты уже вспомнил, кем был в прошлой жизни?» «Расскажешь?» Наш новый знакомый думал недолго. Вздохнул совсем как живой, хотя ему и дышать-то не надо, но все же с тоской поведал. «Чего уж не рассказать?» «Расскажу». Меня звали Абшаган Лаэ Савранат Мильтер Кабрат. Я был самым молодым ректором престижной, можно сказать, элитной Академии Разумных Существ в мире Нуаш. Находится он почти на самой верхушке древа. Моя Академия являлась своеобразным государством в государстве. Полная автономия. Мы не подчинялись ни королям, ни императорам, Благодаря оплате за обучение собственному хозяйству и уникальному зоотариуму с магическими существами наше учебное заведение процветало, что не могло не вызвать зависть некоторых прогулявших свою казну правителей. Сперва меня пытались сместить, да только бесполезно это. Академия – живое существо со своим духом, умным, справедливым и готовым защищать тех, кого принял. Меня он считал за родного – потому и в обиду не дал, быстро предоставил неопровержимые доказательства невиновности. «И, думаете, монархи смирились? Не тут-то было. В погоне за наживой они перестали соображать, сплотились и призвали существ из хаоса, причем из самых нижних корней. Вот тут и началось самое ужасное. Твари быстро расползлись по миру, уничтожая его, выпивая все живое». Магию поглощали так, что уже через год ее совершенно не осталось, и мир стал погибать. В какой-то момент нас всех разом затянуло в пустоту. Там и случился последний бой. Своих студентов я успел перекинуть по другим мирам, куда хватило силы, а сам не смог оставить свое учебное заведение и духа. В пустоте последний даже материализовался, он сражался достойно. Тварей мы уничтожили, но и сами не смогли выжить. По смертным проклятьям я запечатал выход из хаоса, отправив туда всех оставшихся чудовищ, а сам так и остался в пустоте. Я даже не знаю, сколько прошло веков с того времени, потому что время для меня застыло. Я видел испытания студентов из разных миров, видел битвы с тварями, воинов, кого так же, как когда-то и меня выбросило в то место, Поле смерти, как я его назвал про себя, значительно пополнилось мертвыми героями. А потом появилась ты, хотя до того момента еще ни одна ведьма не пересекала границ пустоты. Может, потому она и исполнила твое желание о говорящем черепе. Я слушала своего нового товарища, а на глаза наворачивались слезы. Жаль, его было неимоверно. И самое ужасное, что он даже понятия не имеет — окончательно ли погиб его мир или все же смог восстановиться. А студенты, которых он отправил в другие миры, что стало с ними? Как бы ни грызло меня любопытство, об этом я уж никогда не узнаю, потому что путь в другие миры для нас закрыт. Это только странник и ехидна могут свободно перемещаться по другим ветвям. Они хранители. А нам, простым смертным, такое не под силу. Несколько минут каждый находился под впечатлением. Потом пришла Свияра, сразу устраиваясь рядом с Барсом, начиная его поглаживать. Тут аж молел от ее ласки. Мой заурчавший желудок подсказал, что желает больше всего. Пришлось вставать и идти на ужин. А там только и разговор был о завтрашнем ритуале. Девчонки с удовольствием делились со своими напарниками информацией, а я своих так и не увидела. И куда их понесло? Ладно, это их дела. Наверняка отправились развлекаться. Уж больно они любят это дело, как я успела понять. Их вообще часто по вечерам не бывает в столовой. Никто не знает, куда оба пропадают. И мне ни разу ничего не сказали. Пусть и не должны передо мной отчитываться, но могли бы хотя бы намекнуть. Я все же беспокоюсь за этих любителей приключений. В комнате меня ждала все та же компания. Новые питомцы не думали покидать мою скромную персону. Барс устроился спать в кресле, а Монтикор изъявил желание оказаться со мной в постели. И я даже не стала противиться. Он мягкий, с ним удобно. Тем более, что опасный хвост всегда прячет. До полуночи я еще провозилась с гримуаром, надеясь расшевелить свою девичью память и все же найти хоть что-то знакомое из того набора слов, что я использовала в проклятии. Но и эти попытки оказались тщетны. Злая и раздраженная отправилась в кровать, успев сбегать в душ и переодеться в пижаму. Так и уснула, обнимая теплого и пушистого мантикора, который аж урчал, когда я прижимала его к себе как любимую игрушку. И даже Сантовар не стал злиться. Он подобное себе не позволял. Со мной несколько раз спал, но рядом, причем так, чтобы я его к себе не подтаскивала. Ну и ладно, зато теперь мне было уютно и хорошо. А утром проснулась одна «Двух неразлучников, как я обозвала новых питомцев, в комнате уже не было, и мне пора собираться, иначе опоздаю на ритуал».